Глава 28. Преображение. Савенков долго не мог проснуться. Разлепил глаза, сидел на диване, потирая лоб, тупо смотрел в пол. Душа отказывалась принимать, что все произошедшее вчера было явью. Перспективы мнились без исключения мрачные. Будущность пугала. Во дворе разговаривали. С мансарды при закрытом окне было не различить слов, но постепенно Савенков слушался в голоса и разобрал их принадлежность. Резкие интонации, зальзберг и Бормотание по характеру Воглевское. В присутствии Ады говорил он нескладно. Словно боялся вопроса и отвечал прежде про себя, при этом сам себя перебивая, а затем вслух проговаривал разорванную и разбитую фразу с переставленными кусками. Если ему удавалось ее склеить, дальше речь лилась гладко, если нет, пугался и замолкал. День, как обычно, жизнь-то продолжается, утешил себя начинающий экспроприатор, подошел к тазу, полил из кувшина на руки, протер лицо и шею, энергично растерся полотенцем. Голоса не замолкали. Надо поздороваться, не гоже таиться, как берюк. Он быстро облачился, подумал, повязал галстук, пригладил гребешком волосы и спустился на первый этаж. «В невидимости есть большое достоинство. Ты перестаешь не нравиться девушкам». Ада захохотала. «От ведь, сука!» — подумал Савенков и толкнул дверь веранды. «Доброе утро, су... сдержал он порыв искренности. «Вы? Что?» «Доброе утро!» – встрепенулась барышня. «Какое утро? Полдень!» «И я уже ушла!» «Провожу!» – буркнул Воглев. «Нет, уже нет! Давно нет!» – сказала Ада и быстро пошла прочь. Словно побитый пес, Воглев потянулся следом до калитки. Барышня упорхнула, что-то сказав напоследок. Троглодит закрыл за ней и глядел след. «Из кухни показалась Марья». «Барин, чай готов, прошу завтракать!» Савенков кивнул. Воглев стоял квадратно, тяжело, недвижно свесив руки. Казалось, ничто не стронет вовек его понурой фигуры. Савинкову стало его жалко. Он подошел и сказал, что вы, Антон Аркадьевич, идемте чай пить. Троглодит перевел на него взгляд, темный, печальный, беспокоясь. Не натворил ли он глупости, Савенков кратчево осведомился. «Я с верандо слышал, как она говорила о невидимости. Вы посвятили ее в тайны?» «Нет, не во все. Сказал, в подвале устроена лаборатория. Мы готовим эксперимент над моей внешностью. Попрощаться хотел? Мало ли что. А она не поверила. Принялась издеваться». «Барышня-то?» Савенков настороженно посмотрел на товарища. У Ады в голове тараканы размером с королевского пуделя. Едва ли следует придавать значение всему, что она говорит. Я буду бороться. За что же вы намерены бороться? Да уж точно не соревноваться за ее внимание, буркнул Воглев. Ада любит эпатаж, вежливо заметил Савинков. Однако нигилизм ее напускной. Она так красуется перед зрителями. А вас будируют, чтобы подразнить и самой себе казаться неотразимой. Плюньте, Антон Аркадьевич. Плевать на нее, решил Воглев и потупился. Он грузно зашагал к дому. После завтрака посвятим Михеля, глядя в землю, сообщил Траглодит. Нам понадобятся внизу рабочие руки. Вопреки опасениям немец не упал в обморок и не бежал с криками ужаса. Графиня предупредила его, что в подвале находится живой человеческий препарат результат удачного медицинского эксперимента. По соображениям морали он не может быть представлен на публике, а потому хранится в запаснике медицинского института за городом. Подготовленный Михель отнесся к голове даже прохладнее, чем можно было ожидать. Он поздоровался с медицинским препаратом, как ему велели, из вежливости к хозяевам, будто с собакой или с маленьким ребенком. Теперь, когда назначение паровой машины и роль на даче прояснилось, Михель окончательно успокоился. Конспирации, вызванной врачебной этикой, устраивало больше, чем подпольное производство оружия. Механик с детской любознательностью занялся освоением аппаратов жизнеобеспечения, который с воодушевлением взялся показывать Воглев. Куда девалась его былая робость? Лицом к лицу с приборами диковатый технарь чувствовал себя в своей тарелке. Он мог бесстрашно выйти против толпы орущих защитников Вальсмана и стрелять в них до последнего патрона, но объясниться с барышней... Михель быстро схватывал. Если надо было, уточнял на ломаном русском с примесью германских слов, которые Воглив понимал и сам временами отвечал на немецком. Дельного товарища привели. Спасибо, Борис Викторович. Широкая улыбка воссияла на открытом лице. Шестеренки и провода заменяли инженеру недоучки душу. Будьте любезны, подежурьте в кочегарке. Мы с товарищем Михелем закончим монтаж и опробуем силовую установку. Он указал на толстые провода, которые вели к трубкам Гиттерфа и Крукса, подвешенным к потолку вдоль столешницы. Чтобы подать необходимую мощность, придется подключить резервные аккумуляторные батареи. В том случае, если генератор электрического тока сгорит, придется приводить в действие устройство жизнеобеспечения вручную, до полного устранения неисправности. Иначе Николай Иванович погибнет. «Я готов рискнуть», – тихо прошипела голова. «Мне умирать не впервой». Во дворе стучал топор, звенели разлетающиеся поленья. Савенко взялся таскать наколотые дрова. Юси был после ночного штурма неразговорчив и только по лицу Финна было не понять, что творится у него внутри. На сердце же Савенкова лежал тяжкий темный гнет, необъятный вязкий, который было ни сбросить, ни соскрести. Юрист сел возле топки и глядел на огонь, подкидывая поленья, раздумывая, на что он годится и куда ведет реальная революционная работа. Совсем не таким представлялось акционирование в ссылке, на диспутах с испробовавшими террорной работы народниками. Сейчас все последователи социально-революционного учения выглядели пустословными разговорщиками. Время, проведенное с ними, казалось потраченным зря. Савенков положил руку на карман, ощупал надежные выпуклости револьвера. «Почему же я вчера не стрелял?» Он уставился в пламени мигающими глазами. «Все мои отмазки про лампу и мешок – разговоры в пользу бедных. У меня не руки были заняты, а рука не поднялась. Но когда действительно понадобится, я снова струшу. Это тот самый слом, о котором говорили нерешившиеся бомбисты, Нет, в следующий раз я выстрелю. Обязательно выстрелю. Пусть даже душу свою погублю. Если я не выстрелю, я дело погублю, а значит себя. Кто потеряет душу свою ради дела, тот обретет ее. Террор! Только террор. Вечером Мария принесла от аптекаря бутыль с заказанным снадобьем. Воглев заторопился. Давайте действовать, пока раствор свеж! Нигилис сам решал, когда принести себя в жертву. Ячейка бесы спустилась в подземную лабораторию, оставив Юсси у паровой машины, а Марию в доме отшивать незваных гостей. Михер был приставлен к силовому щиту следить за подачей тока. В глотку Кибальчича подали воздух, чтобы он мог руководить процессом. Аполинария Львовна взяла на себя обязанности медицинской сестры, а Савенков остался на подхвате. Воглив принялся раздеваться, испытывая исключительную неловкость. Обнажаться пред Аполинарией Львовной было практически невыносимо. Когда он стянул из подня рубаху, обнаружилось, что торс гладита покрыт вьющейся шерстью, какую можно наблюдать у крупных обезьян или, вероятно, допустить у первобытных зверо-людей, чье существование признает антихристианская наука. Савенков содрогнулся, когда Воглев дотронулся до завязок кольсон, однако положение спас Кибальчич. «Излучение воздействует на неживую ткань», громовым голосом упредил Николай Иванович шокирующий поступок, и все вздохнули с облегчением, а Воглев полез на операционный стол. «Козлы заскрипели». Столешница закачалась, но выдержала. Нигилист утвердился на ней, вытянулся и смежил веки. «Впрыскивайте обесцвечивающий раствор в вену!» Взял на себя руководство Кибальчич, который натренировался на кошках. Графиня раскрыла докторский саквояж, достала жестяную коробочку, сняла крышку. На вате лежал собранный шприц. «Минуточку!» Она навинтила иглу. Набрала из бутыли жидкости, прозрачной, как горный хрусталь, перевернула шприц, выпустила воздух и излишек раствора. «Ну же!» — угрюмо и резко поторопил Воглев. «Минуточку!» — повторила графиня. «Борис Викторович, перетяните руку выше локтя». Когда Савенков закрепил жгут, Воглев несколько раз энергично сжал кулак. На локтевом сгибе вздулись толстые вены. А полинария Львовна быстро, но бережно, ввела иглу, потянула поршень. В стеклянном цилиндре заклубилось красное облачко. От вида крови Савенкова неожиданно замутило. Он перевел взгляд на мохнатый живот троглодита, но созерцать его было еще тошнотнее. Вдобавок явилось чувство стыда. А ведь начинающий террорист совсем недавно поклялся не проявлять малодушие. Когда он вернул взор, Аполлинария Львовна давила на поршень, и кровь ушла обратно в вену. — Жжет! — Воглев вздрогнул. — Вы были предупреждены, — бесстрастно ответила графиня, чтобы успокоить пациента. Она опустошила шприц, выдернула иглу. Воглив заскрипел зубами и выгнулся. — Ай, как жжет! — Колите вторую руку, — приказал Николай Иванович. А, -а, а Дайте опиум!» – прорычал Воглев, Йорзой на качающемся столе. «Вот почему наши кошки орали!» «Колите скорее!» – поторопила голова. Точно ей было невыносимо одиноко в той юдали, где она пребывала минувшие десятилетия. Савенков перекрестился. «Опиум!» «Дайте опиум на язык, иначе вы не сделаете укол!» – избрал компромиссный вариант Кибальчич. Графиня быстро достала из саквояжа пузырек с пипеткой на притертой пробке и выпроснула обезболивающую настойку в широко раскрытую пасть Нигелиста, Не дожидаясь, когда она подействует, вернулась к манипуляциям со шприцем. «Жгут на другую руку, Борис Викторович, не стойте!» Больничным тоном самим собой появившимся прибавила Аполлинария Львовна. Еще опиума!» «После!» Будто отказывая прислуги, произнесла графиня Морозова-Высоцкая, протыкая кожу. «Вы капризны, как малое дитя. Где ваше мужество? Где ваша стойкость?» Она попала в вену. По раствору взметнулся контроль. Опиум, ему!» «Борис Викторович, прокапайте, пожалуйста, опиум, только не переусердствуйте!» Приговаривая, все теплее нажала на поршень. «Опиум сейчас подействует!» Вместо облегчений в кровь пошла новая доза жидкого пламени. Воглев крепко зажмурился и засипел сквозь стиснутые зубы, но выдержал инъекцию до конца. Когда игла была извлечена, он заорал, и в рот ему брызнула 10 маковая настойка. «Это какой-то...» Савенков очень надеялся, что наверху их не слышно, иначе соседи вызовут полицию. Постепенно опиум подействовал. Воглиф унялся и все тише бормотал. «Я в аду, я в аду, мама!» «Все хорошо, все хорошо, дорогой!» – шептала графиня, умащивая смоченный в уксусе трепицей его горячий лоб. «Включайте источник эфирного света!» – приказала голова. Михель тут же перекинул один за другим оба рубильника, стрелки ожили. Загудел трансформатор, преображая внутри медной обмотки напряжение и тока. Взвыла динамо-машина. Свет замигал и померк, но быстро выровнялся. Затлела розовым трубка Крукса. Лампа Гиттарфа загудела и будто бы не сработала но из нее полился отражаемый зеркальным рефлектором поток n-лучей, лежащий вне диапазона зрения человеческого глаза. Эфирное излучение пало на операционное поле, и от этого на нем появились слабо фосфорисцирующие пятна, как на ночной гнилушке, а иные ярче, как от светляка. Воголев открыл глаза. «Установка справилась», – прошептал он на устах троглодита появилась слабая улыбка. Много часов они стояли и смотрели, как под воздействием преобразующих лучей и обесвечивающего раствора исчезает их соратник по революционной борьбе. Сначала кожа Воглева побледнела. Саренков решил, что причиной тому недомоганий, вызванное залитой вены отравой, но и волосы стали белеть, пока все тело, включая серые кальсоны, не сделалось, как мел. Под кожей проступила кровеносная сеть и скопление жировой ткани. Потом кальсоны последовательно обрели прозрачность вощеной бумаги, рыбьего пузыря, слюды. Мутным, все более проясняющимся стеклом выглядела кожа, а потом подошедший к столу Михель ахнул. О, майн-год, кость! И действительно, на пальцах, облепленные сухожилиями, проявились кости. Проступили они и на голенях, и на ступнях. Вслед за лицевыми костями все четче показывались глазные яблоки. Наконец Воглев сказал «Я вас вижу». Все затаили дыхание. Повисла гробовая тишина, нарушаемая жужжанием излучателей, стуком и шипением насосов. Воглев повторил слабым голосом «Я вас вижу, не поднимая век». Этот момент Савенков ощутил как переломный. Будто сейчас все изменилось настолько, что его можно назвать точкой отсчета нового периода существования ячейки бесы, когда и ситуация, и участники в ней будут совершенно иными и не станут никогда действовать так, как прежде. «Господи, помилуй нас, грешных!» Савенков перекрестился, а за ним и графиня, и Михель. Кибальчич, которому перекрыли воздух, чтобы не иссушал глотку, энергично шевелил бровями, сигнализируя, что хочет сказать нечто важное. Михель вопросительно поглядел на Савенкова, тот кивнул, мол, действуй. Тут Воглев заговорил блаженным тоном опиумиста. «Осторожней, камрад! Если на свежем баллоне сразу подать полное давление...» Голова взлетит под потолок, как воздушный шарик. И заржал циничным смехом оцарапанного заусенца жизни практика. «Отсюда не улетит!» – с несокрушимой германской рассудительностью пошутил Михель. От его тяжеловесного юмора волосы у Кибальчича зашевелились, стоило немцу запустить руку под его подставку. Однако Михель бережно повернул вентиль. Плавно усиливающаяся струя воздуха привычно обдула верхнее небо. «Пора переворачивать тело обратной стороной вверх», – напомнил Николай Иванович. «Спасибо, Герконс, вы самый аккуратный механик со времен Гера Штольца. К вам, Антон Аркадьевич. Прежде чем вы ляжете на живот, выпейте раствор для обесцвечивания кишечника из расчета три золотника на пуд живого веса. Полли. «Будьте добры, отмерьте дозу». Морозова Высоцкая налила из бутыли в мензурку и добавила дистиллированной воды. Придерживаемый мужчинами, Воглив присел и медленно выхлебал из представленной к страшному человеческому оскалу за упругой оградой невидимых губ посудины. «Гадость!» — выдавил он с натугой проглотив последние капли. «Уж лучше бы цикуту вы поднесли мне для избавления от мук, маменька!» Плечи графиня задрожали. Воглево уложили абсолютно седым затылком вверх. Мраморно-белая спина, покрытая белой шерстью альбиноса, и непросвеченные икс- и эн-лучами кальсоны делали его похожим на человека. «Что же мы творим?» Тягостно и совестливо подумал Савенков. Стрельба по людям уже не представлялась ему сопоставимо преступной с манипуляциями над живым человеческим телом, выполняемыми пусть даже по его добровольному согласию. Говорящая голова на подставке показалась Савенкову злым, фетишем реликтовой ячейки народа народовольцев, устаревшей в своих воззрениях, как и вся фракция, земля и воля. «Нами движет не технический прогресс», — Савенков похолодел, «но потустороннее зло, просочившееся через умствование осуетившихся ученых, которые возомнили себя политиками, а бледный конь апокалипсиса...» Взгляд Савенкова не отрывался от стремительно теряющей цвет спины члена ячейки бесы. «Конь бледный!» — прошептал он. Графиня зарыдала и поспешно вышла. Воглиф исчез незаметно для себя. Он погрузился в наркотический сон и больше не страдал. Вторая половина тела под воздействием эфирного излучения таяла, как ледяная статуя. Пропали кальсоны, волосы и кожа. Растворялись кости. На их месте проступали длинные сгустки розового вещества, желтеющего на глазах. Костный мозг, догадался Савенков. Он наблюдал за биением внутренних органов в их естественном состоянии, зрелищем, ради которого любой знатный медик отдал бы руку. Но революционера с юридическим образованием оно впечатлило лишь в той мере, что усугубило тяжесть уголовной вины и добавило греховности религиозному осознанию своих поступков. Они с Михелем еще не раз переворачивали тело товарища, ставшего жертвой дьявольского эксперимента. Прикасаясь как бы к незримому баллону с воздухом, Савенков чувствовал, что творит нечто революционное, какое до него никто из людей не делал. К утру воглив полностью исчез. Остались два круглых пятна на месте радужной оболочки глаз. Кибальчич приказал выключить излучатели, Потому что зрительный пигмент не выцветает ни от x-лучей, ни от n-лучей, ни от обесцвечивающего раствора. Михель плавно снизил напряжение, чтобы не сжечь проводку трансформатора, и вырубил лампы. Позовите Марию, пусть дежурит. Когда Антон Аркадьевич очнется, отведите его наверх. А пока идите отдыхать сами. Выключите мне воздух, а от него сохнет во рту. Все, господа, дело сделано.